8. Я сидела неподвижно. Сложно сидеть как то ещё, когда золотая мгла обтекает тебя со всех сторон, только ты сама не залита смертоносной выжигающей антимагией. Муженёк устроился напротив, на шее и скрещенных на груди руках вздулись вены, выдавая напряжение. Очевидно, он уже представлял на моём месте горстку пепла или ждал, пока сорвусь, чтобы снова приложить своей силой. Вот только я не собиралась доставлять ему такое удовольствие — и уж точно не собиралась рассказывать о том, что он единственный, кто на самом деле способен обратить меня в пепел. Одним словом, единственным взглядом. Нет, не таким. Этот потемнел даже несмотря на расплавленное золото, бесконечно измеряя глубину моего провокационного декольте, затянутого валой шёлк, только чудом до сих пор в груди дыру не прожёг. А ноздри супруг раздувал, как паруса, ещё чуть-чуть и взлетим. «Куда мы едем?» — хмуро спросила я. «На вокзал». Вопреки тому, что творилось вокруг, внутри всё похолодело. «Вы не посмеете запихнуть меня в поезд? Я вам не посылка». «От посылок меньше неприятностей, если в них, разумеется, не бомба». Глаза мужа сверкнули солнечным льдом. «Надеюсь, у вас закипят мозги?» «Закипят, не сомневайся. Но не сегодня». Я скорчила гримасу и отвернулась. Меня накрыла липкой удушливой волной. Такое случалось, когда отец спрашивал у меня заклинание, которое напрочь вылетело из головы, а потом награждал убийственным взглядом. Или когда плетение, в чьей цепочке я неправильно выстраивала звенья, клочьями летели мне в лицо под его тяжёлой рукой. Казалось бы, проще некуда — вернуться домой, доложить лорду Фраю, что его план провалился, поставить подпись и с чистой совестью запереться в Мортенхейме. Но меня затрясло при одной мысли об этом. Потому что я не могу проиграть. Не могу отступить. От этого зависит не только моя жизнь, но и жизни моих родных. Надеюсь, кричать ты больше не собираешься. Сейчас бы швырнуть в него с густочком тьмы. Маленьким таким скулачок Этот навык на побережье прокачало до того, что с не могу ими кидаться. Вот только манёвра для замаха нет. Золотая дымка сожрёт мои усилия с потрохами. Жаль, даже до башмака не дотянуться. С каким удовольствием я бы запустила в эту самоуверенную физиономию хотя бы им? «Хочешь ехать так всю дорогу?» «Нет», — буркнула я. «Обещаю, что буду сидеть смирно». «Вот и чудно». Золото схлынуло, и мне стало полегче. Самую малость. Я должна была думать, как мне остаться в лее, но с какой-то радостью злилась всё сильнее и сильнее. Чего ради этот идиот постоянно использует мглу? Демоново сила Хэндамэ действительно его убивает. Понемногу, медленно, но верно. Чтобы не смотреть на Анри, пришлось себя одёрнуть. Я с мрачным видом наблюдала за проносящимися за окнами кареты, невысокими домиками с узорчатыми резными балконами. Мимо скользнула цветочница с корзиной, полыхающей яркими красками и нежной бахромой лепестков. Островок весны мелькнул и затерялся в толпе. Тем не менее, заставляя вспомнить Легенбург и первую встречу в саду Уитмаров. В довершение всего мы проехали мимо свадебного салона, где на витрине, под украшенной золотыми виньетками вывеской, застыли манекены в белоснежных шелках и кружеве. Рядом на бархатных подставках устроились перчатки и украшения. Нет, это уже слишком. Где Мэри? Я велел ей собрать вещи и вызвать экипаж. Она уже должна быть на вокзале. Я сжала зубы. Что у тебя с лицом, Тереза? Он ещё издевается? Слишком много вас в моей жизни в последнее время. Скоро будет ещё больше. Что? Я вцепилась в обивку сиденья. А что голос вышел слегка сиплым, это я не нарочно. На его губах заиграла недобрая улыбка. Забираю жену в родовое поместье. Вы со мной развелись, напомнила я. А ты нет. Это дело времени. Именно. Я своё время ценю. Анри сложил руки на груди, прикрыл веки и откинулся на спинку сиденья. В его расслабленности я ни на минуту не поверила, затаившийся лев. «Вот он кто. Когда прочно уверишься в том, что готова поставить подпись, верну тебе бумаги». Я вздрогнула, точно в лицо плеснули ледяной водой. Вдоль позвоночника обернулась холодная цепь страха, заставляя выпрямиться, словно меня вздёрнули и растянули по спинке сиденья. В шкатулке с документами хранился засушенный лунник, пирамидка Фрая и серьги. Конечно, Ивар говорил, что передатчик настроен на меня, а противоядие и веер лежали в другом месте. Но это не отнимало того, что Анри Ферос снова бесцеремонно и походе вторгался в мою жизнь. Так, словно был моим супругом не только на бумаге, но и на деле. Словно имел на меня все права. Да даже если бы имел. «Вы что, рылись в моих вещах?» – прошипела я. Он лениво приоткрыл глаза. «Судишь по себе?» Перед глазами мелькнула шахматная доска, рассыпавшаяся по покрывалу досье на меня, на брата, на остальных. Письмо Итона адингтона в котором предлагались скупые варианты решения судьбы Винсента и моей. Услышала какой-то странный звук, горловой, резкий, и не сразу поняла, что крик принадлежит мне. Я бросилась на мужа, как простая девица, кошкой, готовый вцепиться в лицо. Анри вмиг перехватил мои руки, завёл за спину и крепко прижал к себе. Совсем как в нашу первую беседу в мартенхейме Помнится, тогда я тоже собиралась расцарапать его мужественную физиономию. Почувствовав кольцо стальных объятий, задёргалась, едва не стукнувшись лбом о стенку, больно ушибла локоть о дверцу, но так ничего и не добилась. Разве что оказалась теснее вплавлено в мощную грудь мужа, с вывернутыми за спину руками и запрокинутой головой. Сам он ни капельки не вспотел, хотя, чтобы меня удержать, ему пришлось знатно согнуться, даже несмотря на высокую крышу экипажа. «Если будешь продолжать ёрзать...» Губы его были непростительно близко от моих. Я напомню о другой стороне супружеских обязанностей. Я вспыхнула от корней волос и до кончиков пальцев. Внутри тоже полыхнула от злости, стыда и досады. А ещё от бессовестно сладкого предвкушения, которое прокатилось по телу горячей волной и отозвалось предательской дрожью. Сжимая зубы, я замерла в его объятиях, как ранее на сиденье под властью золотой мглы. Дышать было тяжело. Платье казалось тесным и жёстким, особенно вставшей чувствительной груди, но куда тяжелее было выносить близость Анри. Прикинув, получится ли цапнуть мужа зубами за подбородок, я всё-таки решила не искушать судьбу и окончательно притихла, стараясь выровнять дыхание. Получалось не очень. «Прежде чем нападать», — он наклонился к самому уху, «убедись, что знаешь, куда бить». «О, в этом вам точно равных нет». «Учту», — процедила я. «А теперь будьте так любезны. Уберите руки». Анрих мыкнул мне в макушку. «Чтобы ты воспользовалась советом, не очень-то хочется рисковать». В подтверждение своих слов он на миг освободил мои запястья, чтобы перехватить их спереди. Теперь моя щека прижималась к груди мужа, но удобнее от этого не стало. Во всех смыслах. Сердце билось глухо, отчаянно, словно заведённое сумасшедшим часовщиком. И его голос за недолгие месяцы самообмана, ставший непростительно родным, отозвался внутри холодом и отрезвляющей болью. «Поставь подпись, Тереза, возвращайся в Ангерию, и ты никогда больше обо мне не услышишь». «Или что?» — глухо спросила я. «Или я запру тебя в лавуа до конца твоих дней». «Мы в Валее, милорд, помните?» «В Элее тоже есть свои прелести». «Например, если женщина предпочитает уединение в графстве мужа, никто не станет её осуждать или пытаться его нарушить». Отчаянно хотелось вырваться, взглянуть в эти жестокие глаза, рассказать всё как есть. И пусть даже на краткий миг увидеть мелькнувшее в них удивление, которое сменится... Сменится ли? Разочарованием в собственной неотразимости. Не разглядел, не почувствовал, упустил. Но я промолчала потому что Анри был мне нужен. Воротила меня сейчас знатно. Больше от себя, чем от него. Экипаж слегка потряхивала на брусчатке. Чем ближе к вокзалу, тем громче становилась за окном жизнь. Моя же сосредоточилась в крохотной точке внутри, за которую я держалась. Я Тереза Бего. Не важно, что я говорю и что делаю. Это лишь игра. Что-то вроде роли на сцене, как у Луизы, которая потом забудется, как страшный сон. Подпись я поставлю хоть сейчас. Когда всё-таки заговорила, голос звучал холодно и жёстко. Как должен. Каким он был всегда. Но в Ингерию пока вернуться не могу. Почувствовав, что Андрей больше меня не удерживает, я отодвинулась и опустилась на сиденье. Точнее, свалилась как куль с мукой. Без силы малейшей возможности подняться, руки и ноги были просто ледяными, тогда как сама вся горела. Взгляд мужа напротив был холодным и жёстким. Я чувствовала себя насекомом на стёклашке микроскопа. «Если бы Андрей мог просветить во мне каждую косточку силы Хэндаме, смертоносные лучи уже пронзали бы тело насквозь». «И что же тебе мешает?» Я облизнула пересохшие губы и отвела взгляд. «Всевидящий, помоги!» «Я не вернусь в Легенбург!» Понизила голос, как если бы кто-то мог нас послушать. «И уж тем более в Мортенхейм. Винсент в два счета меня раскусит, а если он поймёт, что я иногда позволяю себе...» «Не договорила». Даже щёки не загорелись, наоборот. Кровь отхлынула от лица. И не только от лица, словно вся она собралась в области сердца, которое до сих пор не взорвалось лишь каким-то чудом. Меня колотило и раздирало изнутри от напряжения, от невозможности сбросить мерзкую маску, налипшую на лицо, вытряхнуть из себя горький пепел притворства. Пыталась думать о цели, но вместо этого в голове творился какой-то сумбур. Прав был Ивар, когда говорил, что мне придётся выбрать. Чувство или цель. «Не желаешь сидеть в Мортенхейме, будешь сидеть в Лавоа, подальше от многочисленных соблазнов. Только учти, в моём доме расслабляться привычным образом не получится». «Да как вы...» Я осеклась. Под наливающимся тяжестью золота взглядом стыла кровь. В детстве увидела, как сын конюха насаживает на деревянные шпажки живых стрекоз. Мальчишка свалился с балки на сеновале. Доска под ним моими стараниями шустро истлела и проломилась. Он сломал ногу и больше таким не занимался. Но сейчас меня не покидало ощущение, что такой стрекозой стала я. А шпажкой — взгляд Анри, который ощущала всей кожей, обжигающей, как свежая зала. «Я предлагал тебе поехать со мной. Я давал тебе развод. Я давал тебе время. Достаточно, чтобы сделать выбор. Мне нужно предупредить об отъезде», — вскинулась я. «Кого?» Теперь в его голосе звучала откровенная издёвка. «Месье Раджика, который очень любит коньяк?» Приподнятые брови, жестокая насмешка, вонзились в самое сердце. Ярость задрожала на кончиках пальцев глубинной тьмой, и я отвернулась к окну. Голова казалась тяжелой, как под зельем из корня Таэлья, сильнейшим в мире обезболивающим, которое растекалась по венам медленно, но неотвратимо погружая в лекарственную апатию. Кажется, с Эваром попрощаться не выйдет, и посоветоваться о том, что делать дальше, тоже. Ладно, доберусь до ЛВА, что-нибудь придумаю. На самый крайний случай есть магическая пирамидка. Проблемы надо решать по мере их поступления, а изо всех, что в ближайшее время свалится на голову, это самое меньшее.